Введение. Для меня большая честь и удовольствие присутствовать здесь в качестве докладчика в память об ученом, которого я исключительно уважал и восхищался, профессора Нишины. Приехать в Японию и рассказать о компьютерах — это все равно, что читать проповедь Буде. Но я много размышлял о компьютерах. И это единственное, о чем я мог думать, когда меня пригласили сделать доклад. Первое, что я хотел бы сказать, я не собирался говорить о компьютерах. Я хочу рассказать об их будущем. Однако наиболее важные разработки будущего составляют предмет, о котором я не буду говорить. Например, существует великое множество работ, посвященных разработке более интеллектуальных машин, Машин, умеющих лучше взаимодействовать с людьми так, чтобы ввод и вывод данных осуществлялся с меньшими усилиями по сравнению с тем сложным программированием, которое мы имеем сегодня. Это часто называют искусственным интеллектом, но мне этот термин не нравится. Возможно, неинтеллектуальные машины могут работать даже лучше, чем интеллектуальные. Другая проблема состоит в стандартизации языков программирования. Сегодня их существует слишком много, и мне кажется разумной идея просто выбрать один из них. Я не решаюсь упомянуть, что в Японии должно существовать больше стандартных языков. Поскольку у вас имеется четыре способа письма, я думаю, что попытки стандартизации чего-либо здесь Очевидно, приведут к еще большему числу стандартов, а не к меньшему. Другая интересная проблема будущего состоит в том, что лучше выполнять работу на автоматически отлаженных программах. Но об этом я тоже не буду говорить. Отладка означает поиск ошибок в программе или в машине. Но на редкость трудно отлаживать программы, когда они становятся все более сложными. Еще одно направление усовершенствования – сделать машины трехмерными вместо построенных на чипах, расположенных на плоскости. Это должно быть сделано поэтапно, а не сразу. Вы можете создать несколько слоев, а затем добавлять постепенно все большее их число. Другое важнейшее устройство – прибор автоматически обнаруживающие дефектные элементы на чипе. Тогда чип будет автоматически перезаписывать сам себя так, чтобы избежать дефектных элементов. В настоящее время, когда мы пытаемся делать большие чипы, в них часто образуются трещины или дефектные участки, и мы выбрасываем целиком весь чип. Если мы сможем использовать действующую часть чипа, эффективность станет намного выше. Я упоминал, что попытаюсь рассказать вам об известных мне реальных проблемах машин будущего. Однако то, о чем я хочу говорить, простые, небольшие, технические и физически добротные вещи, которые можно в принципе сделать в соответствии с физическими законами. Иначе говоря, я хотел бы обсудить механизм, а не способ, которым мы используем машины. Я буду рассказывать о некоторых технических возможностях для создания машин. Будут затронуты три темы. Одна – это машины с параллельной обработкой представляющие устройства очень близкого будущего, почти настоящего, которые разрабатываются в настоящее время. Более отдаленное будущее – это вопрос о потреблении энергии машинами, который на первый взгляд кажутся ограниченным. Но в действительности это не так. И в заключении я буду говорить о размерах. Всегда лучше иметь машины поменьше. И вопрос заключается в том, насколько малым может стать допустимый размер, чтобы, в принципе, машины согласовывались законами природы. Я не буду обсуждать, какова и в чем состоит актуальность каждой из перечисленных проблем в будущем. Это зависит от экономических и социальных условий. И я не собираюсь ломать Над ними голову.